Танит Ли. Красна, как кровь. Прекрасная королева-ведьма распахнула резные костяные дверцы, закрывавшие волшебное зеркало. А сделано было то зеркало из темного золота. из тёмного золота точно того же цвета, что и локоны королевы-ведьмы, не с п а д а в ш и е на её плечи и спину. Так вот, сделано было то зеркало из тёмного золота, и было оно очень древним, таким же древним, как и семь чёрных корявых карликовых деревьев, растущих за бледно-голубым стеклом окна. — Зеркало, зеркало! — сказала волшебному зеркалу королева-ведьма. «Милостью Божией!» «Волею Господа!» «Слушаю!» — ответило зеркало. «Зеркальце моё!» — спросила королева-ведьма. «Ответь! Кого ты видишь?» «Вижу тебя, госпожа!» — отвечало зеркало. «И всех в нашей земле! Кроме одного!» «Зеркало, зеркало! Кого же ты не видишь?» не вижу одной только б ь я н к и королева ведьма осенила себя крестным знаменем. Закрыв дверцы зеркала она медленно подошла к окну и взглянула сквозь бледно голубое стекло наружу на древние карликовые деревца. 14 лет тому назад здесь у этого самого окна стояла другая женщина, совсем не такая как королева ведьма. волосы ее были, Черные не спадали вниз до самых щиколоток, а одета она была в багровое платье, перепоясанное высоко под самой грудью, так как совсем скоро ей предстояло родить на свет дитя. Распахнув застекленные рамы, она выглянула в зимний сад, где съежили среди сугробов старые деревья. Взяв костяную углу, она вонзила ее в палец и стряхнула на землю три яркие красные капли. «Пусть будут у моей дочери», — заговорила женщина, — «волосы чёрные, как мои, чёрные, как эти кривые колдовские деревья, пусть будет кожа её, как моя, белый, как этот снег, и пусть будут губы её, как мои, красны, как моя кровь». Тут женщина улыбнулась и лизнула уколотый палец. Корона на её голове сверкнула в сумерках, будто звезда. Она никогда не подходила к а к н у до сумерек, так как не любила день. Она-то и была первой королевой, и у неё не было зеркал. Ни одного. Вторая королева – королева-ведьма. Обо всём этом знала. Знала, что первая королева умерла, рожая дочь. Гроб с её телом отнесли в собор, прочли за упокойную месту. Ходили вздорные слухи, будто под брызгами святой воды мёртвая плоть задымилась – А еще считалось, что первая королева приносит королевству несчастье. Стоило ей появиться во дворце, всю страну охватил странный мор. Опустошительная болезнь, от которой не было исцеления. Минуло семь лет. Король женился на второй королеве, не похожей на первой в той же мере, в какой Ладан не похож на Смирну. «А это моя дочь», — сказал король своей второй королеве. Неподалёку стояла маленькая девочка почти семи лет от роду. Её чёрные волосы не спадали вниз до самых щиколоток, её кожа была бела, как снег, на губах девочки, красных, как кровь, играла улыбка. «Бьянка», — сказал король, — «ты должна полюбить свою новую матушку». Бьянка улыбнулась ослепительнее прежнего, зубы ее блеснули, как острые костяные иглы. «Идем, Бьянка», — сказала королева-ведьма, — «идем со мной, я покажу тебе мое волшебное зеркало». «Пожалуйста, мама, не надо», — тихонько ответила Бьянка, — «я не люблю зеркал». «Она скромна», — пояснил король, — «и очень нежна, никогда не выходит из дворца днем. Солнечные лучи причиняют ей боль». В ту же ночь королева-ведьма распахнула дверцы волшебного зеркала. «Зеркальце моё, кого ты видишь?» «Вижу тебя, госпожа, и всех в нашей земле, кроме одного. Зеркало-зеркало, кого же ты не видишь?» «Не вижу одной только Бьянки». Тогда вторая королева подарила Бьянке крохотное распятие из филигранного золота. Но Бьянка не приняла подарка. Она побежала к отцу и зашептала. «Боюсь, мне не нравится вспоминать, что Господь наш умер в муках на кресте. Она хочет меня напугать. Вели ей убрать это». Тогда вторая королева вырастила в саду дикие белые розы и пригласила Бьянку прогуляться после заката, чтобы взглянуть на них. Но Бьянка отпрянула прочь. «Шипы непременно у к о р я т меня», — зашептала она отцу. «Она хочет мне зла». Шли годы. Бьянке исполнилось двенадцать, и королева-ведьма сказала королю. «Бьянке нужно пройти конфирмацию, чтобы она могла ходить с нами к причастию». «Это невозможно», — отвечал король. «Скажу тебе, она даже не крещена. Такова была последняя воля моей прежней жены. Она молила не делать этого, ибо ее вера отлична от нашей. Как же не уважить последнюю волю покойной?» «Но разве тебе не хотелось бы получить благословение церкви?» — спросила Бьянку королева-ведьма. «Преклонить колени у золотого ограждения перед мраморным алтарём, пропеть хвалу Господу, отведать присуществлённого хлеба, глотнуть присуществлённого вина». «Она хочет, чтобы я предала свою родную мать», — сказала Бьянка королю. «Когда же она прекратит меня мучить?» В тот день, когда Бьянке исполнилось 13 она поднялась с постели и увидела на простынях пятно. Красное-красное, будто роза. «Теперь ты стала женщиной», сказала ей нянюшка. «Да», откликнулась Бьянка. И подошла она к ларцу с драгоценностями родной матери и вынула из него материнскую корону и водрузила ее на голову. И когда она шла в сумерках под древними черными деревьями, Корона сверкала, будто звезда. И опустошительная хворь, не тревожившая земли королевства вот уже 13 лет, внезапно вспыхнула снова. И исцеления от нее не было. Королева-ведьма сидела в высоком кресле у окна, забранного б л е д н о з е л ё н ы м и темно-белым стеклом, а в руках держала Библию в переплете из розового шелка. «Ваше величество!» — с низким поклоном сказал охотник. То был человек лет с о р о к сильный, приятный на вид, искушенный и в тайнах леса, и в оккультных знаниях земли. И убивал он без колебаний, таково уж было его ремесло. Убивал и х р у б к и х стройных оленей, и лунокрылых птиц, и пушистых зайцев с печальным всепонимающим взглядом. Да, он жалел их, но жалея убивал, жалость не могла помешать ему. Таково уж было его ремесло. «Посмотри в сад», — сказала королева-ведьма. Выглянул охотник в сад сквозь темно-белое стекло. Солнце уже село за горизонт, и под деревьями гуляла девушка. «Там принцесса Бьянк», — сказал охотник. «А еще что?» — спросила королева-ведьма. Охотник перекрестился. «Сохрани меня, Господь-владычица, не скажу!» «Но знаешь...» «Кто же этого не знает?» король не знает. Или знает слишком хорошо». «Ты человек храбрый?» — спросила королева-ведьма. «Летом я охочусь на диких вепри, зимой истребляю волков». «Но достаточно ли ты храбр?» «Если таков будет ваш приказ, госпожа», — отвечал охотник, — «я постараюсь». Королева-ведьма, не глядя, открыла Библию. Внутри оказалось плоское серебряное распятие, указывавшее на слова а д «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Охотник поцеловал распятие, надел его на шею и спрятал на грудь под рубашку. «Подойди ближе», — велела королева-ведьма, — «и я объясню, что тебе нужно будет сказать». И вот, как только зажглись в небе звезды, вышел охотник в сад. Подошёл он к Бьянке, стоявшей под кривым карликовым деревом, и встал на колени. «Принцесса», — сказал он, — «прошу прощения, но я пришёл с дурной вестью». «Рассказывай же», — велела девочка, играя длинным бледным стеблем сорванного ночного цветка. «Ваша мачеха, эта треклятая завистливая ведьма задумала погубить вас. Помочь тут о ничем нельзя, но вы должны бежать из дворца сейчас, этой же ночью». если позволите, я отведу вас в лес. Там те, кто позаботится о вас, пока опасность не минует, и вы не сможете вернуться домой». Бьянка не сводила с него глаз, но взгляд ее был мягок, доверчив. «Что ж, я пойду с тобой», — сказала она. По тайным путем, подземным ходом, вышли они из сада, прошли сквозь густую рощу диких яблонь, и двинулись по разбитой дороге среди огромных кустов. В ночи, д ы ш а щ и й тёмно искристой синевой, дошли они до леса. Ветви деревьев сомкнулись над их головами, будто огромный оконный переплёт. Сквозь них, точно за синим стеклом, тускло мерцало небо. «Я устала», — вздохнула Бьянка, — «можно мне чуточку отдохнуть?» «Конечно», — ответил охотник, — «Вон там, на полянке, по ночам собираются поиграть лисы. Смотрите туда и непременно увидите их!» «Как ты умен!» — сказала Бьянка. «И как мил на вид!» Усевшись в траву, она устремила взгляд в сторону поляны. Охотник беззвучно вытащил нож, спрятал его в складках плаща и встал над девушкой. «Что такое ты шепчешь?» — спросил он, опуская руку на ее волосы, «Чёрное, как чёрное дерево!» «Всего лишь с т е ш о к которому научила меня матушка!» Тогда схватил её охотник за волосы, запрокинул ей голову и занёс нож над её белым горлышком. Но удара не последовало, ведь в руке его оказались золотистые кудри королевы-ведьмы, а смеющееся лицо, обращённое к нему, было её лицом. Захохотав, королева-ведьма обняла его и сказала... «О, добрый человек! О, милый мой! Все это было лишь испытанием. Разве я не ведьма? И разве ты не любишь меня?» Охотник затрепетал. Он и вправду любил королеву-ведьму. Она прижалась к нему так крепко, что ему почудилось, будто ее сердце бьется в его груди. «Спрячь нож, а дурацкое распятие выброси. Все это нам ни к чему. Король и в половину не так хорош, как ты». Послушался ее охотник и отшвырнул и нож, и распятие далеко-далеко под корни деревьев. Привлек он королеву к себе, а она припала лицом к его шее, и боль ее поцелуя была последним, что он почувствовал на этом свете. На ту пору небо стало черным-черно, а лес еще чернее. Лисы так и не пришли поиграть на полянке. Взошла луна... Её бледный луч, пронизав полог леса, блеснул в пустых мёртвых глазах охотника. Бьянка утерла губки увядшим цветком. «Семеро спят, семеро нет», — сказала Бьянка. «Дерево к дереву, кровь к крови, а вы ко мне». В ответ на эти слова, вдалеке, за деревьями, за разбитой дорогой, за яблоневой рощей, за подземным ходом, раздался громкий треск один другой 3 4 5 6 седьм. За ним последовал грохот точно тяжкие шаги семи огромных ног ближе, ближе хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп От семи тяжелых глухих ударов содрогнулась яблоневая роща. Семь чёрных пятен скользнули вдоль разбитой дороги среди высоких кустов. Зашуршали ветки, затрещали сучья. Из лесу на полянку вышли семеро. Семь жутких, уродливых, согбенных, низкорослых тварей. ч ё р н ы е как чёрное дерево, мох шкур. ч ё р н ы е как чёрное дерево, безволосые маски лиц. Глаза, точно блестящие щёлки. Пасти... Точно сырые пещеры, бороды из лишайника, пальцы — кривые сучки. Оскалились, преклонили колени, припали лицом к земле. «Приветствую вас», — сказала Бьянка. Тем временем королева-ведьма подошла к окну цвета разбавленного вина и взглянула в волшебное зеркало. «Зеркальце моё, кого ты видишь?» «Вижу тебя, госпожа». Вижу человека в лесу. Шёл он на охоту, да только не за оленем. Глаза его открыты, да только он мёртв. Вижу и всех прочих в нашей земле, кроме одного. Королева-ведьма прижала ладони к ушам. В саду, раскинувшемся под окном, больше не было семи чёрных, кривых, карликовых деревьев. «Бьянка», — прошептала королева, — Окна были завешаны и не давали света. Свет хлынул в комнату из неглубокой чаши, поднявшись над нею, будто синеватый пшеничный с н о п Свет этот озарил четыре меча, указывавших на север и на юг, на восток и на запад. Четыре ветра ворвались в зал, скрылись под тремя арочными сводами, вздымая в воздух хладные огни, иссушая моря... взвихряя серебристую пыльцу времени. Руки к о р о л е в а в е д ь м ы вспорхнули в воздух, будто свернутые листья, пересохшие губы дрогнули, и королева-ведьма запела. «Отче всемогущий, не с п а ш л и мне святого ангела твоего из преисподней!» Свет приугас, засиял ярче прежнего. И видит королева. Там, меж рукояти четырех мечей, Стоит во всей своей мрачной красе ангел л ю ц и ф е э л ь Лицо его скрыто в тени, за спиной златом сверкают р а с п р о с т ё р т ы е крылья. я к о л и уж ты призвала меня, твое желание мне известно. Безрадостным будет оно. Ты просишь о страдании». «Тебе ли говорить о страдании, владыка л ю ц и ф е э л ь познавший самую жестокую муку на свете?» Ту муку, что хуже гвоздей в ступнях и запястьях. Ту муку, что хуже тернового венца и уксуса на губах и острой стали в подреберье. Да, многие взывают к тебе ради злых дел, но я не из их числа. Я понимаю твою истинную природу, сын Божий, брат сына Божия. Что ж ты узнала меня? Я исполню то, о чем ты просишь». И с этими словами л ю ц и ф е э л ь именуемый некоторыми Сатаной, князем мира сего, однако ж по замыслу Божию левая длань, ш у й ц а Господа, призвал с небес молнию и поразил ею королеву-ведьму. Ударила молния королева в грудь и рухнула королева замертво. с н о п света, поднимавшийся над чашей, озарил золотые глаза ангела и как не ужасен был взорах, они были полны сострадания. Миг и четыре меча разлетелись в дребезги, и л ю ц и ф е э л ь исчез. А королева-ведьма с трудом поднялась с пола. Вся красота ее исчезла, как не бывало. Прекрасная королева превратилась в дряхлую, слюнявую старуху. Сюда, в чащу леса, Солнечный свет не проникал даже в ясный полдень. В траве там и сям виднелись цветы, но все они были бесцветны. С черно-зеленой крыши над головой свисали тенета густого зеленоватого полумрака, в котором порхали бабочки-альбиносы, дотрепетали да точно в горячке мотыльки. Стволы деревьев были гладкие, словно стебли подводных трав. Здесь среди б е л о дня порхали летучие мыши, и птицы, тоже считавшие себя летучими мышами. И был здесь склеп, поросший мхом. Кости, выкатившиеся наружу, лежали в беспорядке у подножья семи корявых карликовых деревьев. Да, выглядели они как деревья, но иногда они двигались, а иногда среди морщин их коры поблескивало во влажном сумраке нечто вроде узкого клыка или глаза. В тени от двери склепа сидела расчесывая волосы Бьянка. Вдруг густой сумрак дрогнул встревоженный шарканьем шагов. Семь деревьев, семь карликов повернули головы на звук. Из лесу на поляну вышла безобразная дряхлая старуха. Спина ее была согнута дугой, отчего голова, сплошь в морщинах, почти лишенная волос, как у стервятника, хищно торчала вперед. «Вот мы, наконец-то, и здесь!» — скрипучим, как у стервятника, голосом проскрежетала старуха. Подойдя ближе, она с трудом опустилась на колени и пала перед Бьянкой Ниц, уткнувшись лицом в траву среди блеклых цветов. Бьянка глядела на неё во все глаза. Старуха поднялась и обнажила в улыбке жёлтые пеньки зубов. — Я пришла к тебе от ведьм с низким поклоном и с тремя дарами, — сказала она. — Зачем тебе это? — Ишь, какое шустрое дитя! — А ведь ей всего 14 Зачем? — Из страха перед тобой. — Я принесла дары, чтобы снискать твое благоволение. Услышав это, Бьянка рассмеялась. — Что ж, показывай. Старуха взмахнула рукой в зеленоватом воздухе, и в руке ее появился шнур из пестрого шелка, з а т е л и в о переплетенного с человеческими волосами. — Вот пояс, что защитит тебя от злых козней попов, от распятия, от потира, от этой треклятой святой воды. Вплетены в него и волосы непорочной девы, и волосы женщины нестрогого нрава. и волосы покойницы. А вот... Еще взмах руки, и на ладони старухи появился лаковый гребень, расписанный лазурью по зелени. Вот гребень из самых морских глубин. Русала, чья безделка, чтобы очаровывать и повелевать. Расчеши им локоны, и ноздри мужчин наполнит аромат моря, а уши — рокот волн. И этот рокот — «Свяжет их надёжнее любых цепей». «И напоследок», — добавила старуха, «то древний символ коварства, тот красный евен плод, то самое яблоко, румяное, как кровь. Откуси кусочек, и разом познаешь всё зло, которым похвалялся змей». Взмахнула старуха рукой в последний раз — д о б ы л о прямо из воздуха яблоко и вместе с поясом и гребнем подала его Бьянке. Но Бьянка к и н у л а взглядом семь кривых карликовых деревьев. «Дары мне по нраву», — сказала она, — «но я не слишком доверяю ей». Из клочковатых бород выглянули наружу безволосые маски, блеснули щёлки глаз, щёлкнули сучковатые когти. Но всё-таки... — продолжала Бьянка. — Я позволю ей повязать мне пояс и расчесать волосы гребнем. Старуха, расплывшись в глупой ухмылке, повиновалась и заковыляла к Бьянке, будто жаба. Повязала ей пояс. Расчесала на двое волосы. Зашипели, брызнули искры. От пояса ослепительно белые, от гребня — цвета павленьего глаза. — А теперь старуха. отведай-ка сама свое яблоко». «Какая честь для меня!» — заскрипела старуха. «Расскажу сестрицам, что разделила с тобой этот плод, то-то -то они позавидуют». С этими словами вгрызлась старуха в яблоко, шумно зачавкала, проглотила, да еще облизнулась. Тогда и Бьянка взяла яблоко, впилась в него зубками и, вскрикнув, поперхнувшись, вскочила на ноги. Её волосы заклубились в воздухе, словно чёрная грозовая туча. Лицо её посинело, почернело, как аспидная доска, и снова сделалось белым. Пала бьянка среди бледных цветов и замерла, не шевелясь и даже не дыша. Семь карликовых деревьев засучили лапами, затрясли колочковатыми бородами, но всё напрасно. Без помощи бьянки они не могли сдвинуться с места. Их когти рванули старуху за редкие волосы, за плащ, но та, проскочив между ними, у с т и л а с ь бежать. По залитым солнцем лесным полянам, вдоль разбитой дороги, через яблоневую рощу, в тайный подземный ход. Вернувшись по тайным ходам во дворец, старуха поднялась по тайной лестнице в покое королевы. Спина ее согнулась чуть ли не вдвое, ладонь была прижата к ребрам, и вот костлявые пальцы старухи распахнули резные костяные дверцы волшебного зеркала. — Зеркало, зеркало, кого ты видишь? — Вижу тебя, госпожа, и всех в нашей земле, и вижу я гроб. — Чье тело лежит в том гробу? а этого я не вижу. Должно быть, Бьянки». Старуха! Она-то и была прекрасной к о р о л е в а в е д ь м о й Устала опустилась в высокое кресло перед окном из огуречно-зелёного е и тёмно-белого стекла. Лекарства и снадобья ждали, готовые избавить королеву от безобразной колдовской старости, насланной на неё ангелом л ю ц и ф е э л е м Но она не спешила прибегнуть к ним. Яблоко таило в себе частицу тела Христова, гостью, святое причастие. Положив на колени Библию в переплете из розового шелка, королева-ведьма открыла ее, не глядя, и в страхе прочла первое попавшееся на глаза слово «Возродись». Казалось, гроб отлит из стекла, из стекла молочно-белого цвета. А появился он вот так. От кожи Бьянки поднимался тоненький белый дымок. Она дымилась, как дымится огонь, угасающий под каплей воды. А всё кусочек святого причастия, застрявший в её горле. Он-то, словно вода, погасившая её огонь, и заставил её задымиться. Затем на землю пала ночная роса. К полночи похолодало. Вот дым, угасающий Бьянке, и застыл вокруг нее льдом. Аинь украсил глыбу туманного льда, внутри которой покоилась Бьянка, серебряными узорами. Холодное сердце Бьянки не могло растопить лед. Не растаял он и в зеленом, лишенном солнца сумраки дня. Оставалось лишь любоваться на нее, распростертую в гробу, сквозь стекло. И как же прекрасна Бьянка была с виду! Черна, как чёрное дерево, бела, как снег, румяна, как кровь. Над гробом нависли семь карликовых деревьев. Шли годы. Деревца разрослись, раскинули ветви, укачивая гроб точно в колыбели. Глаза их сочились плесенью и зелёной смолой. Янтарно-зелёные капли застывали поверх стеклянного гроба россыпью драгоценных камней. «Кто это лежит здесь, под деревьями?» — спросил принц, выехавший на полянку. Казалось, он привёл за собой золотую луну, озарившую золото его к у д р е и золото й в о доспехов, его плащ белой парчи, расшитый золотым и чёрным, к р о в а в а л ы м и васильково-синим. Его белый скакун ступал по блеклым цветам, Но стоило коню поднять копыта, цветы поднимались вновь. с е д е л ь н ы й л у к и свисал щит, и странный же то был щит. С одной стороны морда льва, с другой — морда и г н ё н к а Деревца застонали, головы их затрещали, разевая огромные пасти. «Уж не гроб ли это бьянки?» — спросил принц. «Оставь её с нами!» Заскрепели семь карликовых деревьев, изо всех сил стараясь вытянуть из земли корни. Земля задрожала. Гроб подскочил кверху и треснул пополам. Бьянка кашлянула и... От толчка кусочек святого причастия выскочил из её горла. Гроб разлетелся на тысячу осколков. А Бьянка села, удивлённо взглянула на принца и улыбнулась. «Привет тебе!» «Любимый», — сказала она. Поднявшись на ноги, Бьянка откинула с лица волосы и пошла навстречу принцу на бледном коне. Но, сделав шаг, она очутилась в сумрачном пурпурном зале. Ещё шаг, и пурпурный зал сменился алым, и свет, исходящий от алых стен, пронзил её точно тысяча ножей. Ещё шаг, и Бьянка вошла в жёлтый зал, И там услышала плач, раздиравший уши. Казалось, и тело, и кости ее исчезли, осталось лишь бьющееся сердце. Биение сердца сделались парой крыльев, и бьянка взлетела. Вот она, ворон, а вот — сова. Устремившись вперед, она влетела в искристое стекло. Сияние опалило ее, раскалило до бела, сделало белой, как снег». Теперь она стала г о л у б и м Усевшись на плечо принца, она спрятала голову под крыло. В ней больше не было ни черного, ни красного. «Начни все заново, Бьянка!» — сказал принц, снимая ее с плеча. На его запястье белела отметина, будто звезда. Когда-то сюда вбили гвоздь. Бьянка вспорхнула ввысь, пронеслась над пологом леса и влетела в открытое окно. Изящное окно цвета разбавленного вина. Она была во дворце, и было ей семь лет от роду. Новая матушка, королева-ведьма, повесила ей на шею филигранное золотое распятие. — Зеркальце моё, — спросила королева-ведьма, — ответь, кого ты видишь? «Вижу тебя, госпожа», — отвечало зеркало, — «и всех в нашей земле. Вижу и бьянку». Тонит ли красна, как кровь? Рассказ читал Олег Булдаков.